— Развод? — воскликнула Скарлетт. — Нет, нет! Растерявшись, пытаясь подобрать слова, она вскочила, подбежала к нему и схватила его за руку. — Ты ошибаешься? — Да, это ужасная ошибка. Мне не нужен развод. Я... Она запнулась, не находя нужных слов. рад взял ее за подбородок и осторожно повернул ее лицо к свету и пристально заглянул в ей в глаза. Скарлетт подняла на него взгляд полной любви. Губы у нее задрожали, когда она пыталась заговорить, ей никак не удавалось подобрать слова, потому что она старалась найти в его лице ответные чувства, проблеск надежды и радости. Ведь уже теперь-то должен же он понять. Но ее лихорадочно ищущий взгляд натыкался лишь на привычную непроницаемую смуглость лица так часто сбивавшую ее с толку. Рэд отпустил ее подбородок, повернулся и направился к своему месту за столом. Устало опустившись на стул, он уронил голову на грудь и взглянул на нее из-под черных бровей с отчужденно задумчивым видом. Скарлетт прошла за ним к столу, ломая руки, и остановилась напротив него. ты — Ошибаешься, — вновь заговорила она, найдя нужные слова. — Рэд, сегодня я, наконец, поняла. Я бегом бежала домой, чтобы сказать тебе. — О, дорогой, я... — Ты устала, все еще следя за ней взглядом, сказал он. — Тебе лучше пойти лечь. — Но я должна сказать тебе. — Скарлетт, веско проговорил Рэд. Я не хочу слышать. «Ничего. Но ты же не знаешь, что я собираюсь сказать. Все написано у тебя на лице, моя кошечка. Некто или нечто заставило тебя понять, что злосчастный мистер Уилкс, красивый, но ядовитый гриб, который даже ты не в состоянии переварить, и то же самое «Нечто открыло тебе глаза на мои скромные достоинства, вдруг представшие перед тобой в новом, более привлекательном свете». Он тихонько засмеялся. «Не стоит об этом говорить». Скарлетт ахнула от удивления. «Ну, конечно, Рэд всегда видел ее насквозь. До сих пор ее это злило, но теперь...» когда первоначальное потрясение от того, что ничто в ее душе не является для него тайной, прошло. Она вздохнула с радостным облегчением. Он все знает, все понимает, и это чудесным образом облегчает ее задачу. Не стоит об этом говорить, но ясное дело, она измучила его своим пренебрежительным отношением, и теперь он просто не верит в ее неожиданное превращение. Ей придется обольщать его добротой, убеждать, щедро изливая на него свою любовь, и с какой радостью она будет все это делать, любимый. «Я собираюсь все тебе рассказать», — сказала она, положив руки на спинку его стула и склоняясь над ним. Я так заблуждалась. Я вела себя так глупо. Скарлетт, не продолжай. Не надо унижаться передо мной, я этого не вынесу. Давай сбережем хоть немного достоинства, хоть немного сдержанности, чтобы было что вспомнить о нашем браке. Избавь нас обоих хоть от этого последнего разговора. Она вдруг выпрямилась. Чтобы было что вспомнить? Что он имеет в виду под этим вспомнить? И что значит последний разговор? Ведь у них все только начинается. Э, «Я все равно скажу!» торопливо заговорила Скарлетт, словно испугавшись, что он зажмет ей рот рукой. «О, Рэд, я так люблю тебя, мой дорогой!» Должно быть, я любила тебя уже много лет, но я была такой дурой, что сама ничего не понимала. Рэд, ты должен мне поверить. Он посмотрел на стоящую перед ним Скарлетт долгим, пытливым взглядом, проникающим в самую глубину души. Она увидела по глазам, что он верит ей, но его это не трогает. Неужели он сейчас? именно сейчас начнет говорить ей гадости зачем чтобы помучить их отплатить той же монетой о я тебе верю сказал он наконец а как же эшли уилкс эшли воскликнула она нетерпеливо отмахивнувшись. я я думаю мне давно уже нет до него дела. это была всего лишь Привычка. Я цеплялась за нее с самого детства. Рэд, мне бы и в голову не пришло, что я в него влюблена, если б я знала, каков он на самом деле. Он такой беспомощный, такой малодушный. Все только рассуждает об истине, о чести и... «Нет», — сказал Рэд, — «если уж хочешь увидеть его в истинном свете, не надо возводить на него напраслину». Он всего лишь джентльмен, оказавшийся во враждебном ему мире, где ему нет места и пытающийся кое-как выжить по правилам того мира, которого больше нет. О, Рэд, давай не будем говорить о нем. Какой он теперь имеет значение? Разве ты не рад узнать? То есть теперь, когда я...» Встретив его усталый взгляд, она в растерянности смогла как девочка, застеснявшаяся перед своим первым хажором. Но почему он не хочет хоть немного ей помочь? Протянул бы руку, чтобы она могла с благодарностью взобраться к нему на колени, положить голову ему на грудь. Ее губы в поцелуи сказали бы ему все куда лучше спотыкающихся слов, но, глядя на него, Скарлетт поняла, что он держит ее на расстоянии вовсе не желания поквитаться за старое. Вид у него был опустошенный, как будто ее слова ровно ничего для него не значили. «Рад?» – переспросил он. Было время, когда я в знак благодарности Господу стал бы даже поститься, услышав такие слова. Но теперь это не имеет значения. Не имеет значения? О чем ты говоришь? Конечно, имеет, Рэд. Ты ведь меня любишь, правда? Ты должен меня любить? Мелли сказала, что ты меня любишь. Что ж, по-своему она была права. Она говорила о том, что знала, но Скарлетт... Тебе никогда не приходило в голову, что даже бессмертная любовь может истощиться. Онемевшая Аскарли смотрела на него, раскрыв рот. — Моя любовь истощилась, — продолжал Рэд, — в борьбе с Эшли Уилксом и твоим нечеловеческим упрямством, заставляющим тебя цепляться бульдожьей хваткой в то, что почему-либо кажется тебе желанным. Моя любовь истощилась. Но любовь истощиться не может. А как же твоя любовь, к Эшли? Но я никогда не любила Эшли по-настоящему. В таком случае тебе блестяще удавалось водить всех в заблуждение до сегодняшнего вечера. Скарлетт. Я тебя не упрекаю, не обвиняю и не порицаю. Это время прошло, и я прошу тебя, избавь меня от своих оправданий и объяснений. Попробуй послушать меня несколько минут, не перебивая, и я все объясню. Хотя, видит Бог, в этих объяснениях, по-моему, нет надобности, ведь истина так очевидна. Скарлетт села. Беспощадный свет газовой лампы упал на ее бледное, растерянное лицо. Она смотрела в глаза, которые так хорошо знала и так мало понимала. Слушала его тихий голос, произносивший слова, которые поначалу ничего для нее не значили. Впервые он говорил с ней подобным образом, спокойно, по-человечески без дерзости и без загадок, как разговаривали между собой все обычные люди. Тебе хоть раз приходило в голову, что я любил тебя так сильно, как только может мужчина любить женщину. Любил много лет, пока, наконец, не получил тебя. Во время войны я уезжал и пытался забыть тебя. Но мне это не удавалось, и всегда приходилось возвращаться. После войны я рискую оказаться под арестом, снова вернулся, чтобы найти тебя. Ты значила для меня так много, что я готов был убить Фрэнка Кеннеди, если бы он не умер сам. Я любил тебя, но не мог сказать тебе об этом. Ты так жестоко с теми, кто тебя любит, Скарли. Ты используешь любовь, как хлыст, которым вечно угрожаешь тому, кто тебя любит. Из всего сказанного, а для нее имело значение лишь одно – он любит ее. Уловив слабый колосок страсти, в его голосе Скарлетт почувствовала, как ее вновь наполняет радостное волнение. Она сидела, едва дыша, слушала, ждала. Уберя тебя в жены, я знал, что ты меня не любишь. Понимаешь, я ведь все знал про Эшли. Но я свалял дурака, решив, что сумею заставить тебя полюбить. Можешь смеяться, но мне хотелось заботиться о тебе, баловать тебя, дать тебе все, что только пожелаешь. Я хотел жениться на тебе и защищать тебя» дать тебе полную свободу действий во всем, что могло сделать тебя счастливой, точно так же, как я желал счастья Бонни. Тебе столько пришлось вытерпеть, Скарлетт. Никто лучше меня не знает, через что тебе пришлось пройти. Я хотел, чтобы ты перестала бороться и позволила мне вступить в битву вместо тебя. Я хотел, чтобы ты играла как ребенок, Ведь ты и была ребенком, храбрым, испуганным, упрямым ребенком. Думаю, ты и сейчас осталась ребенком. Только дети могут быть такими упрямыми и такими бесчувственными. Его голос звучал спокойно, устало. Но было в нем что-то, что пробудило смутные воспоминания в душе Скарлетт. Однажды она уже слышала... Такой голос прежде. И он тоже прозвучал в одной из труднейших минут ее жизни. Где же это было? Это был голос человека, взирающего на себя и на свой мир без капли чувства, без страха, без надежды. Ну как же, как же. Это же было Эшли. В зимнем, продуваемом ветрами саду Тары он говорил о жизни, о театре теней с усталым спокойствием, в котором было больше безнадежности, чем в самом горьком отчаянии. И как в свое время колы Эшли заставил ее содрогаться от ужаса перед тем, чего она не могла понять. Но теперь она слушала голос Ретта с упавшим сердцем. Ее тревожило не то, что он говорил, а то, как говорил. Его голос, его манера держаться заставили ее понять, что приятное волнение, охватившее ее несколько минут назад, было преждевременным. Где-то на полпути произошла ошибка. Ужасная ошибка. Она не знала, что именно пошло не так, и отчаянно вслушивалась в его голос, вглядывалась в его смуглое лицо в надежде услышать слова, которые разогнали бы все ее страхи. Было так очевидно, что мы созданы друг для друга. Было совершенно ясно, что из всех знакомых тебе мужчина, один лишь я могу любить тебя по-прежнему, даже узнав, какая ты на самом деле. Такая же жестокая, алчная, беспринципная, как и я. Я любил тебя, решил рискнуть. Я думал, Эшли выветрится из твоей головы, но... Грэйк пожал плечами. Я припробовал все, что было в моих силах, и все без толку. А ведь я так любил тебя, Скарлет. Если бы ты только позволила мне, я бы любил тебя так нежно, так трепетно. Как никогда еще мужчина не любил женщину. Но я не мог открыться тебе, потому что знал, ты сочтешь меня слабым и попытаешься использовать мою любовь против меня. И всегда, всегда между нами стоял Эшли. Это доводило меня до безумия. Мне невыносимо каждый вечер сидеть напротив тебя за столом, зная, как тебе. Хотелось бы видеть Эшли на моем месте. Невыносимо обнимать тебя ночью, знаю, что... Ладно, теперь это уже не важно. Теперь я сам удивляюсь, от чего мне было так больно. Вот почему меня так тянуло, к красотке. Находишь какое-то скотское утешение в объятиях женщины, которая безгранично любит тебя и уважает, видит в тебе благородного джентльмена. Даже если эта женщина безграмотная шлюха. Это так листило моему злному самолюбию. Ты никогда даже не пыталась мне польстить, моя дорогая. Ох, Ред, Начала была Скарлетт чувствуя себя несчастной, при одном упоминании имени красотки, но он рукой сделал ей знак молчать и продолжил свою речь. А потом. В ту ночь, когда я на руках отнес тебя наверх, я думал, я надеялся. Я так надеялся, что побоялся посмотреть тебе в глаза на следующее утро. Боялся, что ошибся, что ты не любишь меня. Я так боялся твоих насмешек, что ушел и напился. А когда я вернулся, весь дрожа... Если бы ты сделала хоть шаг мне навстречу, подала бы хоть какой-то знак. Я готов был кинуться тебе в ноги и расцеловать их, но ты ничего не сделала. О, Ре, я так хотела пойти тебе навстречу, но ты вел себя так гадко. Я хотела тебя, думаю, — Да, именно тогда я впервые поняла, что люблю тебя. Эшли, с того дня Эшли потерял для меня всякий интерес, но ты вел себя так гнусно, что я... — Что ж, — вдохнул он, — похоже, в тот день мы друг друга не поняли, не так ли? Но сейчас это уже не важно. Я просто хочу все объяснить, чтобы у тебя больше не возникало вопроса. Когда ты слегла по моей вине, я стоял за твоей дверью и ждал, что ты позовешь меня, но ты не звала. И именно тогда я понял, каким же я был дураком. Понял, что между нами все кончено. Он замолчал и уставился куда-то сквозь нее, мимо нее, как часто смотрел Эшли, словно видел что-то непостижимое для нее. Я оставалось лишь безмолвно глядеть на его задумчивое лицо. Но тогда еще была Бонни, и мне казалось, что все-таки еще не все потеряно. «Мне нравилось делать вид, что Бонни — это ты!» вновь ставшая маленькой девочкой до военной поры, еще не тронутая войной голодом, которые вызвали в тебе столь страшные перемены. Она была так похожа на тебя, такая же своенравная, храбрая и веселая, полная жизни. И я мог баловать ее, потакать ее желанием, так же, как хотел баловать тебя. Но она не была такой, когда она любила меня. Какое это было блаженство. Я мог отдавать ей любовь, которой ты не нуждалась. Когда ее не стало, она забрала с собой все.